Восседая на своем коронаре, Буран-Едигей ехал впереди, указывая направление на Аннабеид. Широким, размашистым тротом шел под ним коронар, все больше втягиваясь в дорожный ритм движения. Для понимающего человека коронар был особенно красив на ходу. Голова верблюда на гордо изогнутой шее как бы плыла над волнами, оставаясь почти в неподвижности. А ноги, длиннющие и сухожильные, стригли воздух, неутомимо отмеряя шаги по земле. Едигей сидел между горбами прочно, удобно, уверенно. Он был доволен, что Коронар не требовал понуканий, шел, легко и чутко улавливая указания хозяина. Ордена и медали на груди Едигея слегка позванивали на ходу и отсвечивали в лучах солнца. Но это ему не мешало. Следом за ним катился трактор «Беларусь» с прицепом. В кабине возле молодого тракториста Калибека сидел Сабиджан. Вчера он все же порядочно выпил, занимая баранлинцев всякими байками о радиоуправляемых людях и всякой другой болтовней. А теперь был подавлен и молчалив. Голова Сабиджана болталась из стороны в сторону. Гедигей опасался, как бы не разбились его очки в прицепной тележке. Рядом с телом Казангапа сидел, пригорюнившись, муж Айзады. Он щурился на солнце и изредка оглядывался по сторонам. Этот никчемный алкоголик на сей раз проявил себя с лучшей стороны. Ни капли не взял в рот. Старался во всем помогать, во всех делах и при выносе покойника особенно усердствовал, подставлял плечо. Когда Едигей предложил ему примоститься с ним сзади на верблюде, тот отказался. «Нет», — сказал он, — «я буду сидеть рядом с тестем. Сопровождать его буду от начала до конца». Это и Едигей одобрил, и все бранлинцы. И когда выезжали они с места, то больше всех и громче всех плакал именно он, сидя в прицепной тележке, придерживая войлочный сверток с телом умершего. А что? Вдруг человек возьмется за ум и бросит пить? Какое счастье было бы для изоды и детей? Обнадежился даже Едигей. Эту маленькую, странную процессию в безлюдной степи, возглавляемую верховым на верблюде в попоне с кистями, замыкал экскаватор «Беларусь». В его кабине ехали Эдельбай и Жумагали. Черный, как негр, приземистый Жумагали сидел за рулем. Обычно он управлял этой машиной на разных путевых работах. На Баранлы-Буранном он появился сравнительно недавно и еще трудно было сказать, надолго ли задержится здесь. Рядом с ним, возвышаясь на целую голову, ехал длинный Эдельбай. Всю дорогу они о чем-то оживленно разговаривали. Надо отдать должное начальнику разъезда Аспану. Это он выделил на похороны всю наличную технику, которой располагал разъезд. Правильно рассудил молодой начальник разъезда. Если ехать в такую даль, да еще вручную копать могилу, Вряд ли они успеют обернуться к вечеру, ведь яму нужно вырыть очень глубокую и с подкопом, с боковой нишей по мусульманскому обычаю. Поначалу Буранного Едигея это предложение несколько озадачило. Ему и в голову не приходило, чтобы вздумалось, кому могилу копать не собственными руками, а с помощью экскаватора. Сидел он при этом разговоре перед Аспаном, хмуря лоб в раздумье, полный сомнений. Но Аспан нашел выход, убедил старика. «Едике, я вам дело говорю. Чтобы вас ничего не смущало, начните вначале копать вручную. Ну, скажем, первые лопаты, а потом экскаватором в два счета. Грунт в сразеках, сохшийся как камень. Сами знаете, экскаватором углубитесь сколько надо, а под конец опять вручную возьметесь. Отделку, так сказать, завершите. И время сэкономите, и соблюдете все правила. И вот теперь, по мере удаления в Саразеке, Едигей находил совет Аспана вполне разумным и приемлемым. И даже удивлялся, как это он сам не додумался. Да, так они и поступят. Бог даст, достигнув Анабиита, Так и следует. Выберут на кладбище удобное место, чтобы устроить покойника головой в сторону вечной Каабы. Начнут для затравки заступом до лопатами, которые они везут с собой в прицепе, А когда чуть углубятся, пустят экскаватор выбрать яму до дна, а нишу сбоку, казанак и ложе завершат вручную. Так оно будет и быстрее, и вернее.